Глава двадцатая. «Да откуда же мне было знать, Господи?» — причитала управляющая домом высоким дрожащим фальцетом, который при открытых настежь окнах было слышно, наверное, за несколько кварталов. «Я что, сквозь стены вижу? Ну, скажите, могла ли я думать, что эта бедняга лежит там у себя мертвая? Ни шу, ничего, все спокойно». И вдруг такое? Да я и в мыслях не могла держать. — Кто-нибудь, слышите, заткните ей глотку! — прорычал Стоун. — Хватит с нас всего и без этой полоумной. Разжужжалась тут, как пчела. — Пускай тараторит, — бросил Тимс. — Может, ее концерт так понравится всем уличным зевакам, что они не станут совать сюда свой нос. — Вряд ли, — пробормотал один из медиков, возившихся возле тела. — Это их не удержит. На таких дураков в состоянии подействовать только запах. Поэтому мы здесь в относительной безопасности. Он снова хрипло закашлялся. Ну и вонище. Боже ж ты мой! Здесь без противогаза не обойтись. — У вас есть уже версия смерти? — спросил его Тимс. «Ну, при таких условиях, как эти...» И врач еще раз склонился над трупом. «Скорее всего, ее задушили», — произнес он после недолгого колебания. «И давно. Поглядите, как изменился цвет лица. Обратите внимание на шею». Почти задыхаясь под закрывавшим нос и рот носовым платком, Стив заставил себя наклониться к телу и тут же поспешно отошел, наткнувшись на стоун. «Здесь явно видны следы пальцев», — продолжал полицейский врач. «Девять против одного, что у нее окажется сломанной, подъязычная кость». А когда наступила смерть? — Ну, точно сказать пока трудно, лейтенант. Тогда речь идет не о часах, а о нескольких днях, да еще при такой погоде, как у нас. — Ладно, предоставим спецам из морга этим заниматься. — А как, по-вашему, ее могли убить в понедельник? — Думаю, что вполне. Когда Тимс, сидевший на корточках, поднялся, его колени хрустнули, И он невольно застонал. — Конечно, — произнес он тихо, — может, тут просто случайное совпадение. Но давайте исходить все-таки из того, что эти убийства как-то между собой связаны. Для начала, по крайней мере, примем этот вариант. Лейтенант мрачно огляделся, скользя усталым взглядом по маленькой тесной квартирке. — Ну и конура, а? — Можно подумать, что это не комната, где жила девчонка, а обезьяне клетка. Кругом все разбросано, раскидано. У стены приткнулась старая кушетка, служившая, по всей видимости, постелью. Из заляпанного пятнами кресла выпирали пружины. Стол и два стула спинками были сдвинуты в угол. Через узкий коридорчик, который вел на кухню, им были видны ржавая плита и старенький холодильник, раковина, полная грязной посуды, и сушка, заваленная горой тарелок из фольги от готовых обедов, которые требовалось только разогреть в духовке, довершали убогую обстановку кухни Единственным чтивом в этой берлоге были комиксы с загнутыми и обтрепанными страницами, валявшиеся на стойке импровизированного бара. Тимс подошел к новенькому мотоциклу на подставке, стоявшему у стены возле черного хода. «Ну и место нашла, где его держать», — произнес он, осматривая Ямаху со всех сторон. «Похоже, совсем не был в употреблении». «Интересно, кто дал ей деньги на эту покупку?» «Может, мать?» — высказал предположение Стоун. «Да, как будем ее извещать?» «Пусть это делает полиция в Лас-Вегасе. Если они ее быстро разыщут, то она может даже успеть на сегодняшний вечерний рейс». «Лейтенант!» — подал голос Стив. Если Джудит оставалась у Мирика после того, как все разошлись, — это они так утверждают, — оборвал его Стоун. — И это еще ни о чем не говорит, так? — Я просто хочу сказать, что тогда она могла видеть убийцу, Майк. — И что, привела его к себе домой? — Это все твои гениальные фантазии. — И что они... Видели там ее Ямаху. Это все может быть дерьмом. Я ведь говорил, что они вполне могли решить сделать из нее козла отпущения. Обратился он к Тимсу. По мне, всю эту шайку надо было сразу задержать, как важных свидетелей по делу. И к завтрашнему утру мы могли бы одного из них уже расколоть. Вполне допускаю. Но зато на нас навалились бы с десяток разных общественных комитетов с обвинениями, что мы нарушаем гражданские права наших свидетелей. Но допрашивать мы их, конечно, будем и дальше. Так что продолжайте действовать. Ничего другого нам не остается. Тимс прикусил нижнюю губу. Первым делом, как вернемся, давайте поглядим ту запись за понедельник. Если будет видно, что девчонки там не было, тогда можно будет на них надавить, уличив в даче ложных показаний. Расшифровка магнитной пленки за понедельник, однако, ясно показала Джуди Флешер на занятиях, пусть и недолго, но все же присутствовала. «Значит, насчет надавить придется отставить», — вздохнул Тимс. Но тут есть в тексте одна подробность, которая может нас заинтересовать. В полупустой в этот час комнате полицейского управления голос лейтенанта отдавался гулким эхо. «Думаешь, соплячка, ты превратилась в клевую чувиху?» Тимс закончил чтение и обратился к ним с вопросом. «Вам не кажется, что Джуди обвиняли в том, что она изменила прежним друзьям?» Если это так, то вот и причина враждебности группы, — высказал свою догадку Стив. Стоун тут же отверг ее. Дерьмо собачье. Все равно я стою на том, что они ее закладывают. Строчки машинописного текста расплывались перед глазами Стива, сумевшим, тем не менее, уцепиться за насторожившие его слова «поросячье отродье». Чувствуя возникшее в комнате напряжение, он поспешно проговорил. Полный текст звучит несколько по-иному. Цитирую. Ах ты, поросячье отродье! Думаешь, соплячка? Ну и далее по тексту. Ну, и что тут особенного? Пробурчал, заглядывая через плечо напарника стоун. На их языке. Поросячь отродье? Может означать доносчика. Все трое уставились друг на друга, некоторое время не произнося ни слова. Первым нарушил молчание Тимс. Ну, это же не имеет никакого смысла. Или все-таки кое какой имеет, а? Может, она была, что называется, и вашим, и нашим? Он потер подбородок, что-то прикидывая в уме, — Надо попробовать выяснить у ребят в отделе по борьбе с наркотиками. И насчет ваших, и насчет наших. — Но погодите, — предостерег он обоих, — не заклинивайтесь на какой-либо версии. Потому что вполне может оказаться, что мы совершенно не на том пути. Все это дело не укладывается ни в какие рамки, и, похоже, мы только в самом начале. Какие-то варианты уже отпали, но сколько их еще будет впереди?